Глава двадцатая Я поймала Тони спустя три часа суеты, обмена любезностями и бесконечного чая, которого требовала бабуля Фло. Зная старую ведьму, она все еще надеялась увидеть танец с раздеванием и без того уезжать не планировала. Грег пока держался молодцом, помогал моим родственницам перенести багаж и обустроиться на новом месте. Сварил на всех кофе и нажарил целую гору блинчиков. Бабуля крайне высоко оценила те, что были в форме тыков, и все порывалось рассказать какую-то волнующую историю из своего бурного прошлого, но я ей не дала. Впрочем, в этой ситуации одно то, что Грег еще не сбежал через канадскую границу, прибавило ему 100 миллионов очков в моем личном рейтинге. Он точно не из тех, кто прячется от трудностей или боится ведьм. Зато Пацифик спрятался куда-то и не показался даже ради тетушки Ингрид, страстно желавшей облобызать любимого котеночка. Тони тоже пытался повторить этот подвиг, но скорость и поисковая магия были на моей стороне. Все-таки отдам тебя, Мориган, ласково промурлыкала я, когда зажала его в угол между стеной дома и зарослями колючего падуба. «Как думаешь, Роуз будет любить тебя без кожи на голове?» «Валёй!» – легкомысленно отмахнулся он. «Я давно переборол страх перед твоими родственницами. Вначале дёргался, корил себя, пытался соответствовать их высоким требованиям. А потом махнул рукой. Подумал, да, они мерзкие, заносчивые, самовлюблённые стервы. Но я женат на моей Элис, не на них. Да и что они мне могут сделать? Тряхнуть связями и оставить без работы? Пф, она и без того не предъявилась». дел мечтаний. Только спасибо им скажу за пинок. Вот тогда-то я и перестал их бояться. При этом он так самоуверенно размахивал руками, что у меня не повернулся язык перечислить, что именно с ним могли бы сделать мои сёстры, мама или тётушка, а уж бабуля Фло. Да и я могла бы доставить целый ряд запоминающихся эпизодов. И прямо сейчас могу. Несколько несложных заклинаний, и на свадьбу он пойдёт лысым, прыщавым, истекающим соплями и слюной гордым носителем флюса». «Но это же мой Тони. Мы росли вместе, учились вместе, преодолевали трудности и пытались построить семью. Ухаживали за маленьким Пацификом тоже вместе. А этот дьяволенок был пострашнее обычного младенца. Те хотя бы не спускаются на когтях с карниза по гординам, а после не едят обои». «Очень зря. Все же попыталась я донести до Тони, что он ходит по тонкой леске над пропастью, и сам же еще раскачивает эту леску и подрезает рядом со своими ногами, а из страховки только стремительно тающее расположение одной домашней ведьмы». Ты совершил большую ошибку. Я совершил большую ошибку, когда предал своего лучшего друга. И сколько бы потом не пытался это исправить или сгладить, становилось только хуже. А ты сейчас совершаешь еще большую ошибку, когда пытаешься через Грега отомстить за свои обиды. Он славный и такого точно не заслуживает. Бабуля Фло здесь причем? Уже почти зашипела я. Что он болтает? Про то не можно рассказать много всего плохого, но друзей он точно не предавал. И вообще надо бы заканчивать этот разговор, пока нас кто-нибудь не заметил. Особенно Роуз, хотя подруги тетушки Ингрид так надежно ее зафиксировали, что вырваться без детального рассказа о тайной жизни модельного бизнеса у нее не выйдет. «Она, как и Элеонора, поможет тебе не наделать глупостей, а заодно разобраться, где любовь, а где что-то иное». «О да, под присмотром такого количества родни мне точно будет не до глупостей. Не смогу повторить это твое». «Эм, что ты там сотворил с лучшим другом?» «Женился». Тони улыбнулся углом рта и хлопнул меня по плечу, после чего обошел с правой стороны и пошагал к дому вызволять свою принцессу из лап восьмерки ведьм. «И ведь вытащит же! Сейчас подойдет, наболтает каких-то глупостей, а то и вовсе подхватит на руки и унесет под предлогом, что будущим молодоженам нужно больше времени проводить вместе. Тот, кто смог отвоевать у ведьмы ведьму, пускай и ненадолго, принцессу освободит легко». «Если только одна очень злая бывшая не выпустит проклятие ему в спину». Но когда пальцы уже чесались от скопившейся в ней магии, ко мне подошел Грек и просто притянул к себе. От него все еще пахло кофе и блинчиками, немного духами моей мамы, потому что ими пропитывалось все в радиусе двух миль от нее. Еще мазью и его собственным гелем для душа. Хотя блинчиками все же больше. Наверное, не слишком мужское сочетание, но именно к плечу с таким запахом хочется прислониться и вдыхать. Вдыхать, вдыхать. даже прибить то не захотелось чуть меньше «Если бы не знал, что вы с Романа были женаты...» Грег мягко повлёк меня по тропинке вокруг дома. «То принял бы вас за кузенов, а то и родных брата с сестрой. Такая же яркая ненависть, помешанная на трогательной заботе. Я не подслушивал, правда. Выловил только последние две фразы и только потому, что искал тебя. Да и то не видел, что я подхожу». Я резко остановилась и заглянула ему в глаза. Золотистые волчьи искры так и прыгали в их глубине, делая цвет радужки необыкновенным. И сам Грег целиком был необыкновенным. И сейчас так забавно терялся. А, Отмахнулась я. «Там не было ничего секретного. Тони в самом деле прав. Мы долгие годы были лучшими друзьями. И пожениться решили по такой же большой дружбе, которую ошибочно приняли за любовь. Тогда, к сожалению, ни с чем было сравнивать ни ему, ни мне. Мне раньше тоже казалось, что знаю все про любовь. Грег заправил прядь моих волос за ухо и сам чуть склонил голову, чтобы удобнее было целоваться. «Считал себя умным, бывалым волком, таким, который дал твердый зарок, что больше никогда не поддастся чувствам и не позволит себе втюриться в женщину, как только ее увидит». И уж точно не сделает ей предложение через неделю после знакомства. И вот сейчас я понимаю, каким был глупцом. Да, все это я пробормотал, чтобы растянуть монолог подольше. Тебе удалось. Я все же решила его немного подколоть. Но Грег только подмигнул, вытащил из заднего кармана свернутый лист, на котором ровным каллиграфическим почерком было выведено. Ты разрешишь мне сделать тебе предложение сразу после свадьбы Роуз? Это... «Предложение предложения? Мне после такого будет сложновато достоверно изобразить удивление и радость, несмотря ни на что я аккуратно свернула лист и припрятала его в карман поближе к тому самому свистку, звук которого Грег обещал услышать в любом месте». «Зато ты сможешь выбрать самое подходящее платье, подсказать мне, какой букет будет смотреться с ним наиболее выигрышно, и то, какой камешек в кольце подойдет настоящей ведьме». «Тони подарил Роуз что-то такое дизайнерское и вычурное. Я бы предпочла обойтись классикой». «Это запрещенный прием», — ткнула я его под ребра. «Тебе так просто не уговорить меня». «Сделаю тебе предложение сразу после броска букета невесты. Поймаешь или нет, но все остальные незамужние». гости умрут от зависти. «Нет, не хочу влезать в торжество, Роуз. Давай тихо поженимся, пока не будут на своем Шпицбергене и уедем в путешествие куда-нибудь на юг. Хочу слать свои снимки из-под пальмы промерзшему Романа». «И Нику, который носится вокруг Лейквуда с патрулями. Еще парочку Уиллу». Начал он загибать пальцы, затем все же поцеловал меня. «Никто не планирует злодейство лучше ведьм». «Так уж и быть, могу преподать тебе парочку индивидуальных уроков». Я потянулась вверх и зарылась пальцами в волосы Грега, «А потом экзамен, на котором спрошу со всей строгостью. Тебе не помешает немного ведьминской вредности». а я буду списывать или попытаюсь соблазнить экзаменатора». Сразу же согласился Грег. «Как думаешь, есть шансы получить удовлетворительно?» «С первого раза? Никогда! Готовься к долгим и мучительным пересдачам». «Ха!» Грег отпрянул назад и сложил руки на груди. «Ты недооцениваешь мой потенциал. Давай спроси, на кого я оставил всех ведьм Фостерс». «На...» Я в самом деле задумалась. Вообще-то думала, что он просто сбежал, по примеру Тони. Да, не совсем в характере Грега, но мои дорогие родственницы доведут кого угодно. На Роуз. Нет, подумай еще. И ехидненько так улыбнулся. Я не выдержала и, пригибаясь, добежала до дома, чтобы заглянуть в окно. «Мама, тетушка и ее подруги сидели в кухонной зоне и все еще что-то жевали. И никакой это был не сельдерей. Это же только мне нужно в любой ситуации давиться этой гадостью». Зато бабуля восседала на диване, постукивала палочкой по полу и толковала о чем-то с нависшими над ней ником и джасом. Мореган неожиданно выглянула в окно, сделала большие глаза и махнула рукой, как намек, что если я хочу еще несколько часов спокойной жизни, то должна проваливать и побыстрее. «Ты слишком жесток». Грег за это время успел дойти до крутого спуска к тому месту, где стояли автомобили, и ждал меня. «После же подхватил на руки и спрыгнул вниз под удивленный свист водителя. Но я уже видела, как вокруг того клубится специфическая, колдовская аура, и поняла, что способностями оборотней парня не удивишь». Нико будет полезно научиться ладить с ведьмами, а Джаспер так страдает без женского общества, что я не удержался. К тому же, если он подарит дохлого кролика твоей бабуле, она точно не станет писать жалобу за домогательство». «О, да, бабуля научит его правильному обращению с дамами. А я подумаю над тем, чтобы выставить тебе зачет по пройденному курсу «Ведьминская вредность на службе добра и справедливости». Еще пару уроков на тему «Работай как оборотень, отдыхай как нечисть». И ты будешь готов к счастливой жизни. Кстати, куда направимся? Может быть, в пиццерию? Там сейчас просторно». С приездом ярмарки Лейквуд как будто опустел. Все жители дни и ночи проводили на аттракционах или прогуливаясь среди ярких шатров. А сегодня к тому же будет первое театрализованное представление. Даже я соблазнилась обещанными чудесами и фокусами и купила два билета, но до сих пор не сказала об этом Грегу. Он очень нервно относится к ярмарке. Наверное, переживает, что никому не понравится. Хотя, как по мне, так идея пригласить их была отличной». Или давай сходим на представление, как бы невзначай бросила я. Купим по большому стакану попкорна, хотя вам с гастритом это и противопоказано. Но где мы вечером достанем запеченные овощи или кашу? По лицу Грега сразу же стало понятно, насколько сильно он хочет кашу и новую порцию таблеток. Но здесь я была непреклонна. Вот одну маленькую поблажку в диете можно себе позволить. Тем более такое большое собрание людей наверняка привлечет нечисть. Давить на чувство долга бесчестно. зато действенно. «Ведьма я или кто?» «Представь, что мы идем на работу, а не отдыхать». Я постаралась сделать максимально виноватое и просящее лицо и протянула ему билеты на представление. Такие яркие, с хорошей плотной бумаги, с тиснением, которое будто светилось магией. Ночные приложили руку к их созданию, это точно». «Ничего удивительного, среди нас хватало подобных мне, тех, кто обычную мирную работу предпочитает не в патрулях. Но почему Грег мне об этом не рассказал? И до сих пор держался настороженно по отношению к ярмарочным? Мне не нравится место, в котором они расположились. Вот и сейчас снова принялся за старое. Рядом с высоковольтными линиями слишком много помех и для моего чутья, и для твоей магии». «Вот и выполним разведку боем. Да брось, там будет столько ночных, что получится схватить нечисть любого уровня. Их две. А в твоей стае целых восемь новых ведьм». «Ладно. Не хочешь, давай отдадим билеты кому-нибудь. За них велась напряженная борьба, многим не хватило, я уверена. Все же такой отличный подарок для Роуз. Целая ярмарка, которая развлечет гостей перед свадьбой. Не думала, что ты такой затейник». Грег нахмурился, затем резко открыл дверь моей машины и уселся на пассажирское сиденье. Наверное, идею с ярмаркой ему подкинул кто-то из друзей, а то и вовсе бывшая жена. Поэтому он так среагировал на похвалу. «Давай заглянем ненадолго к Вагошу и потом сразу на ярмарку». «Если будешь и дальше усердствовать с проверками, ребят никакой контракт не удержат, и они сбегут из Лейквуда». «Эти не сбегут». «Я тоже села в машину и несколько раз попыталась разговорить Грега, но он только отмалчивался и глядел в окно, изредка постукивая пальцами по двери. И чем сильнее мы удалялись от дома, тем больше он хмурился. Даже моя подначка с предложением выпить молочка и заживать его гамбургером не подействовала. Да что только происходит! Тони вызвал моих родственниц, Пацифик куда-то пропал». Теперь еще Грег внезапно стал сам не свой. Нечисть, опять же, под боком. И очень странная. Обычно, когда она отъедается до уровня таких сложных фантомов, как поезд, уже начинает похищать и поедать людей. Это же вела себя очень тихо и довольствовалась эмоциями. Как будто она прибыла с другой целью, никак не связанной с созданием крупного разлома. «А может, это тайный поклонник Роуз? Мало ли, где он мог пересечься с мисс совершенства. Такое, ах, ее папочка изгнал меня обратно в мой мир, но сердце осталось привязанным к Лейквуду, прямо за кудри юной МакДугал. Теперь я должен во что бы то ни стало побывать на ее свадьбе, дождаться момента, когда спросят, если кто-то знает, почему эти двое не могут быть вместе, пусть скажет это сейчас или же замолчит навеки, и выпрыгнуть из заднего ряда гостей». с громким признанием в любви. А еще с поездом, оркестром, в котором играют скелеты, Люси с ее пирогом, пожарной машиной и похоронной процессией. Чего бы ни хотела эта нечисть, черного юмора ей было не занимать. В этой теории было одно слабое место. Та самая надпись на поезде. «Роуз с нами не было, значит, послание было адресовано именно Грегу». «Почему на том поезде было твоё имя?» Всё же решилась спросить я. «Потому что нельзя быть хорошим для всех. Иногда надо проявлять твёрдость и жёсткость». Пока говорил, он даже не повернулся ко мне, таращился в окно и стучал по двери пальцами. «Да что такое случилось?» «Явно МакДугал знает о происходящем больше, чем я, но делиться не хочет». «Но теперь-то ты прошёл курсы ведьминской вредности и легко сможешь проявить жёсткость». «Да». Всё тот же голос без эмоций. Затем Грег выстучил какой-то замысловатый ритм, закончил его лёгким хлопком и повернулся ко мне уже с улыбкой. «Ты чудо, Элис! Можно сказать, второй номер среди самых прекрасных из встреченных мною ведьм. То, «Бабуля Фло первый, не обижайся». Он поднял обе ладони вверх, как знак, что сдаётся и бить его не стоит. «На её стороне обаяние и опыт. И грубая лесть, конечно. Меня ещё ни разу не принимали за стриптизера. «И не надейся, что я разозлюсь и забуду про твоё предложение-предложение. Не убивай наших возможных детей, которым я уже придумала имена». В своих советах, как соблазнить мало знакомого мужчину в кратчайшие сроки, Джоанна строго-настрого запрещала говорить о будущих детях. А также о планах на свадьбу. Но я и так уже полностью провалила свою миссию. Зато пошутить над Грегом еще не поздно. «Дети – это здорово!» Внезапно согласился он, но дальше продолжать разговор не стал. Людей на улицах Лейквуда почти не было, а редкие прохожие целенаправленно брели в сторону ярмарки. Займут же все лучшие места, потом даже с билетом ничего не докажешь. Но Грегу, кажется, было не до того. Он попросил остановить у лавки Вагаша и скрылся внутри. «Смелости набирается перед нашим первым официальным выходом в свет в качестве пары. Все же тот -то недопатруль не в счет. Или Грег узнал что-то о нечисти и решил проконсультироваться с мудрым наставником?» Пока ждала, я зарылась в телефон, выискивая в интернете информацию о матери Роуз. Ее привычки, страхи, сплетни о личной жизни. Если Тони думал, что я так просто спущу ему выходку с вызовом моей родни, то он глубоко ошибался. Я и так слишком многое ему прощала. Но чем больше читала, тем больше убеждалась. Не нужно ничего предпринимать. Бедолаге осталось жить ровно до момента приезда будущей тещи. Странно, что Элизабет раньше не сорвала их свадьбу. Явно же пророчила в мужья Роуз кого-нибудь посолиднее, чем автомеханик Романа. Нет, диплом колледжа у него имелся, но зарабатывал на жизнь Тони именно ремонтом авто. По-хорошему, стоило бы расспросить о бывшей и ее планах у Грега, но он уже почти час пропадал в лавке Вагаша и выходить не собирался. «Представление уже скоро начнется. Надо бы спешить на ярмарку, но он болтает со старым приятелем. Если бы не хотел идти, то сказал бы прямо. Меня так и тянуло позвонить Грегу, но Джоанна, в числе прочего, запрещала беспокоить мужчину, если он общается с друзьями. А Вагош – один из ближайших. Простите, к открытому окну моей машины склонился парень по виду ровесник Ника. Такой же темноволосый и наглый. По глазам видно наглый». Даже жвачку жует нагло. Но ну, не следить за размеренными движениями этих красивых губ никак не получалось. «У моей машины пробило оба колеса. Не подбросьте до Санседейла. Я заплачу». «Обратитесь в такси. Из богатого опыта Джоанны я знала все о пикаперах. Их отличительные черты, привычки, грязные приемчики, с помощью которых они ловят доверчивых дурочек». «Лично ко мне, правда, такие парни раньше не лезли. Наверное, видели печать глубокой озамуженности на лице. А вот находящаяся в вечном поиске подруга их манила точно клейкая лента мух. Видимо, печать стерлась, или же парень не обладал должным нюхом на жертв. Но в этот раз он крупно промахнулся. Пускай я не до конца серьезно воспринимаю слова Грега о предложении выйти замуж, но сейчас мы вместе, и это здорово». «Не хотелось бы потерять моего личного волка из-за какого-то ловеласа». Они все на каком-то представлении, ни один не согласился ехать в такую даль. Пикапер виновато улыбнулся и приподнял брови вверх точно какой-то котик на картинке. «Мэм, прошу, довезите меня до Санседейла. Обещаю вести себя тихо и пристойно. Или не очень. Но если сама попросишь». После подмигнул и придвинулся еще ближе. Глаза у парня сияли легкой магической зеленью, и во всем облике было что-то неестественное. Это как портрет в жанре гиперреализма. такой легко принять за обычный снимок, но стоит приглядеться внимательнее. И замечаешь слишком идеальные черты лица, волосы одинаковой длины, кожу, на которой даже поры располагаются в строго определенном порядке. Я огляделась по сторонам, убедилась, что на парковке перед лавкой Вагоша никого нет – После запустила в парня легким, изгоняющим заклинанием. Если и вправду обычный человек, то заметит разве что мошек перед глазами. А если нечисть, испытает пару неприятных мгновений. И еще до того, как заклинание достигло цели, парень и струями темного дыма и исчез. Вот так дела. Нечисть не пыталась испугать или разозлить меня, зато хотела выманить из Лейквуда. И вряд ли потому, что Элис Романа такая уж сильная ведьма, которая может помешать, уж я-то себя знаю. Даже фамильяр, который должен способствовать росту возможностей, так и остался для меня простым котом. Ладно, не простым, а болтающим, но магических сил это не прибавило. В любом случае происшествие из ряда вон. К тому же теперь я официально числюсь в ночных, можно обратиться за помощью. Но телефон Грега внезапно оказался выключен, а Уилл отправил меня куда-то подальше под предлогом, что следит за порядком на ярмарке. И никакая нечисть не сравнится с местными разрушителями от 3 до 18 лет. Ник и вовсе пригрозил задушить меня сразу после того, как разделается с Грегом. Дальше я плюнула на всё и направилась в лавку к Вагошу. Тоже мне борцы с нечистью, лучший филиал ночных. Когда шло до дела, так все будто попрятались. А Ник и вовсе размазня. Сдался за жалкий час общения с ведьмами Фостерс. Я вообще жила с ними целых шестнадцать лет. На улице сразу же подуло холодом, и откуда-то с севера потянулись тучи. Закатное небо с тяжелой синевой, которое с минуты на минуту грозилось обрушиться дождем, выглядело тревожно. «Или это я уже себя накручиваю?» «Подумаешь, встретила нечисть. Сколько их уже было, и все далеко не безобидные автостопщики». Но когда в землю рядом с парком внезапно ударила молния, я вскрикнула и за мгновение добежала до лавки. Хорошо знаю, что означают такие внезапные грозы. Где-то снова произошел разлом. Был еще вариант, что ночные загнали обратно нечисть, но слишком нереалистичный. За столько дней ее даже найти не смогли, не то что задержать. Ливень хлынул, стоило мне заскочить внутрь. И сейчас мерно стучал снаружи, а в лавке царили все те же полумрак и тишина, как и во время моего прошлого визита. Грега здесь точно не было. Один вагаж протирал прилавок, напивая поднос. Ловцов и поделок заметно поубавилось. Наверняка это приглашённые Роуз гости растащили всё на сувениры. Стоило подумать об этом, как вагаж вытащил из-под прилавка наполненный всякой ерундой ящик и поставил передо мной. «Помоги развесить!» «Вообще-то я ищу Грега. Возражение вышло робким, тем более я уже вытащила пару верхних ловцов и огляделась, куда бы их пристроить. С вниманием, которое Вагаш уделяет товару, оформлению витрин и чистоте, вообще удивительно, как он до сих пор не разорился. «Твой мужчина. Тебе виднее, где он». «Не могу сказать, что он на сто процентов мой». «Тогда зачем ищешь? Занимайся тем, в чем полностью уверена». Когда говорил, Вагаш прищуривал левый глаз и ненадолго бросал протирать прилавок, чтобы удобнее было следить за моей реакцией. Издевается. Или же подталкивает к чему-то. Надо будет намекнуть ему, что у Элис Романа не самая светлая голова. Почти полностью уверена, что не хочу раскладывать ваши товары. Я пододвинула ящик обратно к вагошу и продолжила: Я же ведьма, бравый боец армии ночных, который стоит на страже родного мира. Пойду искать нечести, как задам ей. Ух, серьезное дело. Он неосторожно спустил ящик на пол и ногой запихнул его подальше. Конечно, зачем самому напрягаться и заниматься украшением лавки, если для этого всегда можно найти какую-нибудь полоумную ведьму. Ухожу и надеюсь, это я проговорила как можно громче, что МакДугал не отсиживается в подсобке. Неудобно получится. Действительно, там же у меня швабры и чучело медведя, а Грег парень маленький. Он в самом деле не маленький и имеет серьёзные причины для побега. Хотя и не могу придумать, какие. Всё же было хорошо. Или нет? Какого дьявола я вообще слушала Джоанну? Пацифик был прав. Она же так и не смогла построить ни одних нормальных отношений. Зато всегда готова оказать информационную поддержку. Хлопать дверью было глупо, поэтому я попросту прикрыла её и вышла под дождь, спрятав голову под сумкой». О да, вся промокну, зато кудри на макушке останутся целёхенькие. И пока добежала до машины, сухими остались только они. И от того орущий пацифик, который успел запрыгнуть в машину через открытое окно, раздражал особенно сильно. «Я залезла в машину, завела мотор и включила подогрев сиденья. После же вытащила плед и кое-как протерла им волосы и одежду. Жду порцию советов от моей совести». Попыталась я завести разговор, но Паци заорал еще громче и потоптался на месте. Покачав головой, я включила музыку и кондиционер, чтобы дул теплым воздухом прямо в морду Пацы. Он сразу же затих и довольно зажмурился. «О да, настоящий фамильяр, носитель отпечатка моей личности и источник необыкновенной силы». «Но не хочет болтать, его дело. Мне пока нужно решить, что делать дальше и где искать Грега. И стоит ли». «Возможно, это было крайне неловкое. Элис, я чуть не чокнулся после знакомства с твоей роднёй, дальше так продолжаться не может. Адьёс». Но он бы не стал так поступать, хотя бы из-за страха за будущее своей любимой доченьки, рядом с которой может оказаться одна очень и очень злая ведьма в компании своих еще более злых родственниц и наделать очень и очень много подарочков к свадьбе. В мокрой одежде все равно было холодно, а дождь лил так, что вместо Лейквуда за окнами виднелись одни размытые серые полосы. Еще и толком ничего не слышно». Я заметила только жёлто-красные пятна от фар, припарковавшиеся рядом машины, и то, как из неё вышел кто-то в костюме шерифа». Уилл очень быстро перепрыгнул из одной машины в другую и со всем возможным почтением пересадил «Пацифика» назад. Коту там никогда не нравилось, но сегодня он был на редкость молчалив и бесконфликтен. Даже на то, что я убавила громкость музыки, кот не среагировал. «МакДугала!» Срочно вызвали в главный офис. Так что, прости, сегодня я буду тебя развлекать. Как друг. зачем ты уточнил он. Да, конечно, ведь мы же все такие порочные и неразборчивые. Им что один оборотень, что другой. Спасибо, но мы с Пацией так неплохо проведем время. Посидим дома, под пледом, в кругу семьи. Тот сейчас был более чем обширным, и от того у меня сводило зубы. Тони, Роуз, мама, тетушка Ингрид, бабуля Фло. Я оценивающе оглядела Уилла, размах плеч, объем бицепса и все остальное, затем широко улыбнулась. Хотя, если ты настаиваешь, я найду применение твоему благородному желанию развлечь даму. Как у тебя с пластикой и чувством ритма? Уилл откинулся назад, надвинул шляпу на глаза и перекатил во рту зубочистку. А после повернул ко мне экран своего смартфона с сообщением от Ника. На меня напала озабоченная старуха, требует играть с ней в полицейского. Что делать? Вот заодно и спасешь малыша. Пусть учится сам себя спасать. Наш Альфа. В последней фразе чувствовался сарказм, но что-то все равно меня смутило. Альфа. Не будущий Альфа, невозможный Альфа, не парень, который мечтает стать Альфой. Нет. «Наш Альфа». «Говори быстро, где Грегор МакДугал?» «На самом деле я уже догадывалась. Молнии несколько раз ударили рядом с парком, а дождь все лил и лил, хотя прогноз обещал ясную и теплую погоду». «Новые разломы редко появляются точно на месте старых. Это как кость, которая становится прочнее в месте, где была однажды сломана». Еще это надпись на поезде «Идем с нами, МакДугал» и то, как Грек отреагировал на новость о ярмарке. Я быстро завела мотор и поехала к бывшей могиле кролика Флинта. Кажется, по смерти у бедолаги вышло куда более веселым, чем жизнь. Грег как-то рассказывал мне о последних тенденциях в покорении лейквудских женщин. «Так ты у нас плохой мальчик». Спустя минуту я все же кивнула на непристегнутый ремень Уэлла. «Да и ты не самая послушная девочка». Вернул он подколку. «Мне же просто было лень возиться с ремнем безопасности. Дорога здесь Ровная, а до парка несколько минут. И Грега там нет. «Знаю, но проверить нужно». Пацифик же снова заголосил, влез на колени к Уиллу, а после начал тереться носом о бордачок, где валялся пакетик сухого корма. Конечно, пробегал где-то, теперь хочет есть. Но почему он до сих пор молчит? И выглядит странно, как будто похудел за время, пока мы не виделись. Снова перемазался в грязи и насобирал на шерсть множество колючек. «Людей, как и машин, на улице не было, поэтому до парка мы добрались очень быстро. Я плохо помнила, как выглядит место рядом с разломом с этой стороны, зато Уилл указал его очень четко, и сам же первым выскочил под дождь. А вот я почти минуту собиралась силами, а заодно кормила из голодавшегося паци. Кот ел жадно, чуть не прикусил кожу на моей ладони и зло урчал, чтобы не смело убирать лакомства». «Мне бы сейчас пригодился голос совести или дружеский совет, а то и просто парочка словечек, но их так и не последовало, потому пришлось выходить наружу и пробираться через кусты». Уилл к тому времени уже сбежал, оставив после себя разодранную одежду и несколько следов волчьих лап на мокрой земле, почти ровной и рыхлой, как бывало всегда, когда закрывался разлом, а нечисть возвращалась обратно в свой мир». Чтобы убедиться наверняка, я два раза обошла всю поляну, спугнув дежурившего здесь волка. Один разлом в самом деле закрылся, а вот второй, из которого пришла нечисть уровнем пониже, остался нетронутым. Это было странно. С моим везением остаться должна была самая большая и сильная нечисть, но она пропала, а на мою долю осталась мелочь, и это сошло бы за добрый знак не исчезни нечисть вместе с Грегом. Что могло произойти? за этот час. Почему он сбежал без всякого предупреждения, стоило только завести разговор о ярмарке. «Точно! Сейчас же отправляюсь туда и все разузнаю. Осмотрю хотя бы. Вдруг там тоже висит какой-нибудь плакат». Пока раздумывала о дальнейших планах, услышала шипение котов и истошное боевое мурчание. От мысли, что бьют малыша пацы, у меня будто открылось второе дыхание и способность бегать в туфлях по грязи, потому что к машине я добралась вдвое быстрее, чем к месту разлома. Все такой же сухой и довольный пацы выглядывал из приоткрытого окна и раскачивался из стороны в сторону. Ой-е, oh, ой-е. Yeah. Oh, yeah. «Ам, божаю, мокрых ведьм!» Сразу же прокомментировал он, а я вздохнула с облегчением. Хотя бы с ним все в полном порядке. Перенервничал, наверное. Из-за приезда тетушки вот и не разговаривал. «Мой маленький котеночек не хочет пробежаться по грязи из солидарности со своей любимой хозяйкой?» «Он хочет пиццу и самку, самку и пиццу, и круиз». «Поехали прямо сейчас?» «Нет уж, вначале мы во всем разберемся. В конце концов, если Грег хочет меня бросить, пусть скажет об этом, глядя мне в глаза и потенциально убегая от моего заклятия. Поэтому я запрыгнула в машину, потянулась к пледу и только тогда заметила, что он весь в темных разводах». «Надо же, сама вымазалась где-то и не заметила». «В пиццерию?» Пацифик влез ко мне на колени и теперь разглядывал дорогу поверх руля. Я попыталась спихнуть его, но кот только опустился чуть ниже, чтобы не заслонять обзор. И шерсть его оказалась влажной. «Домой, переодеться, а дальше на ярмарку. Хочу удостовериться, что там нет ничего, связанного с исчезновением Грега». «Так тебя и выпустят, твои тетушки-сестрички. Только расскажи им о ярмарке и представлении. Сразу же захотят туда. А что билетов нет, не беда. Неужели там не найдется каких-нибудь добрых людей, которые захотят уступить свои милым вооруженным ведьмам? В словах пацы была доля правды. Мои родственницы не из тех скромняк, которых остановит отсутствие билетов. И никаких угрызений совести они испытывать не будут. А мне, возможно, еще жить в Лейквуде, смотреть в глаза местным. Поэтому я завернула в магазин, купила там сухие вещи, сразу же переоделась в них, прихватила еще зонт и большой хот-дог в ближайшем кафе, чтобы оголодавший Пацифик не съел меня. Прикинула время до начала представления и поехала к ярмарке.